Часть третья. Разделение и слияние реальностей. Итак, друзья, уже достаточно долго мы с вами рассуждаем о параллельных ветках Земли и рассматриваем их в деталях. Осталась неохваченной разве что самая высокочастотная реальность, но к ним мы вернемся чуть позже, на то есть ряд причин. А вот сейчас, как мне кажется, есть смысл обратить внимание на некоторые крайне интересные и важные моменты, А именно, определиться, как технически происходит слияние и разделение этих самых реальностей. И самое главное, понять, что при этом испытывают люди. Мне хотелось бы осветить эти процессы, а затем ответить на вопрос, который, как я полагаю, интересует уже многих читателей. Он звучит так. Если нашу глобальную ветку в будущем планируют объединять с вышестоящей, то как это в принципе может произойти? Раз между ними такая огромная масса отличий, то возможно ли их устранить? Обо всем этом мы обязательно поговорим. И предупреждаю сразу, будет много нестандартного и неожиданного, но, как говорится, тем интереснее.